введение в действие аффективных потенций. Вот, стало быть, каковы перспективы вашего примата интеллекта. Так что не удивляйтесь, если я выступаю за сохранение религиозной системы знания в качестве основы воспитания и человеческого общежития. Это практическая проблема, а не вопрос соответствия истине вещей, поскольку в интересах сохранения нашей культуры Мы не можем медлить с воспитанием индивида, дожидаясь, когда он станет культурно зрелым. Со многими это вообще никогда не случится. Поскольку мы вынуждены внушить подрастающему человеку ту или иную систему учений, призванной служить в качестве неподлежащей критике предпосылки, то заведомо наиболее пригодной для такой цели мне представляется религиозная система. И, разумеется, именно из-за ее способности к исполнению желаний, к утешению, в чем вам угодно видеть признак ее иллюзорности. Учитывая трудность знать что-либо о реальности, даже сомнительность того, что нам вообще доступно знание о ней, давайте все-таки не будем пускать из виду, что и человеческие потребности тоже составляют частицу реальности, при том важную, такую, которая нас особенно близко задевает. Другое преимущество религиозного учения я вижу в одной его особенности, которая вас, похоже, больше всего шокирует. Оно оставляет место для облагораживания и сублимации понятий, когда из этих последних удаляется почти все несущие следы примитивного и инфантильного мышления. Примечание «Сублимация» – процесс, ведущий к разрядке энергии инстинктов в неинстинктуальных формах поведения. Этот процесс включает в себя первое – перемещение энергии от объекта инстинктивных влечений к объектам иного рода, второе – трансформация эмоций, сопровождающих деятельность, десексуализация, дезагрессификация, Третье – освобождение деятельности от диктата инстинктов. Четвертое – преобразование действия в социально приемлемую форму. С помощью понятия «сублимация» Фрейд пытался вывести высшие психические функции из низших, объяснить, не покидая почвы психоаналитического пансексуализма, такие явления, как научная деятельность, художественное творчество, философское познание истины и так далее. Психоаналитическая интерпретация литературы и искусства связана прежде всего с этим механизмом преобразования внутрипсихических конфликтов, детских комплексов, невротических симптомов, художественное творчества. Сублимация рассматривается в психоанализе как одно из наилучших средств разрешения психических конфликтов, которые в противном случае привели бы к неврозу. Остается система идей, уже не вступающих в противоречие с наукой и не поддающихся опровержению с ее стороны. Эти трансформации религиозного учения, осужденные вами за половинчатость и компромиссы, позволяют избежать разрыва между необразованной массой и философствующим мыслителем, поддерживает общность между ними, столь важную для сохранения культуры. Тогда нечего бояться, что человек из народа узнает, что верхние слои общества уже не верят в Бога. Теперь я, по-моему, доказал, что все ваши усилия сводятся к попытке заменить испытанную и в аффективном отношении ценную иллюзию другой, непрошедшие испытания и аффективно нейтральной. Вы никак не скажете, что я недоступен для вашей критики. Я знаю, как трудно уберечься от иллюзий. Возможно, надежды, в которых я признался, тоже иллюзорны. Но на одном различии я настаиваю. Мои иллюзии, не говоря уже о том, что за отказ разделить их не последует никакой кары, не так неисправимы, как религиозные, не имеют маниакального характера. Если опыт покажет не мне, а другим после меня, также думающим, что мы ошибались, то мы откажемся от своих надежд. Так постарайтесь же принять мою попытку за то, что она есть.